Глава двадцатая, последняя, в которой герой высказывает свое «фи» небесам. Первой моей мыслью было «да ладно». Вторая, впрочем, совершенно не отличалась от первой, но имела другую интонацию, утвердительную. Ну а почему нет? Что эта женщина меня нанюх не переносит ни новость, решительности ей не занимать, безбашенности тоже... Ну и становится понятным, отчего в меня не попали с первого же выстрела. Опыта у неё нет. Это только в кино человек впервые берёт в руки снайперку, и в связи исключительно с этим фактом моментально становится мегастрелком. Mm -hmm. Нет, в жизни всё куда сложнее. С прицелом надо подружиться, технику освоить, пару сотен патронов сжечь, чтобы хоть минимальный навык обрести, Да, неудобная позиция, да, прочие мелочи. Но меня это только радует. Будь по-другому, я бы уже с простреленной башкой на втором этаже валялся. Вот только один момент меня смущает. Камеры? Они же тут повсюду. Именно потому над полигоном то и дело звучало игрок такой-то вы покидаете пули. Или она настолько озверела, что плевать на них хотела». «Хорошо, если так. Это здорово облегчит мне жизнь. Как бы ее позиции в Родеоне не были крепки, такой удар по репутации они вряд ли выдержат. Ну, чистая же уголовка! Нет, понятно, что в здании, где она работает, и похлеще вещи творились, мне ли этого не знать. Но есть чужие и есть свои. По своим, к которым в данный момент как ни крути я отношусь, стрелять все же не стоит». «Мы молодцы», — сообщила молодому человеку Свянтокская, подходя ближе. «Впрочем, ничего другого и не ждала. Куда им до нас?» «Не надо так уж своего противника принижать», — посоветовал я. «Ведь бывало и вы промахивались». «Я?» В глазах женщины прескалась ненависть, причем такая, что мне очень сильно не по себе стало. «Никогда, если я стреляю в кого-то, то всегда попадаю туда, куда метилась. Просто у вас не было случая в том убедиться. «Надеюсь, и далее подобного не случится», — одарил я ее солнечной улыбкой. «Мы же не враги, мы же друзья. А это все так, игры на лужайке. Ведь верно, ведь правильно?» «Вот зачем я ее дразню? Возьмет сейчас, воткнет мне ножи в живот и все, пиши пропало». А он у нее при себе, между прочим, что нарушает правила. Вон ножны к ремню прикреплены, и из них рукоять высовывается. «Ну, конечно!» — радостно завопил вместо едвиги молодой человек. «Хотя факт победы, чтобы вы ни говорили, важен и приятен». «Бесспорно!» — процедила полячка и зашагала в сторону выхода с полигона размашистым шагом, размахивая на ходу маркером. «Погодите, я с вами!» Жадно глянув ей вслед, крикнул юноша, дружески хлопнул меня по плечу и шустро посеменил вслед за той, кто, похоже, очень желал моей смерти. Помедлив мгновение за ними направился и долговязый участник команды «Зимина», что до меня я все никак не мог в себя прийти до конца, потому остался стоять на месте. «Наверное, и мы пойдем». Осведомился у меня Усач, а после протянул руку. «Да, позвольте представиться. Сергей Острогин, заместитель начальника претензионного отдела». «Харитон?» Я пожал его ладонь. «Главред Вестников Айрола?» «Да уж знаю!» Рассмеялся он. «Вы фигура в наших пенатах заметная и обсуждаемая. В первую очередь от того, что вокруг вас имеется эдакий флёр загадочности». «Никто не знает, кто вы такой, откуда взялись, отчего вошли в ближний круг руководства. Даже не так. Стремительно ворвались. И самое главное – непонятно, что от вас ожидать в будущем. Ничего от меня не надо ожидать. Мне вдруг стал не очень приятен и этот разговор, и этот человек. В принципе, ничего такого он не сказал, но я в силу своей профессии всегда чую». когда мне льют лезть в уши с некими далеко идущими целями, просто потому что сам частенько использую этот прием. Я тихонько делаю свое дело, и все». «Шум не всегда является показателем хорошей работы», добродушно отметил усач. «Более того, считаю, что он, напротив, говорит об имитации деятельности, нежели о ее эффективности». «Вот вы спокойно, без суеты создали издание, которое без скромности уже можно назвать одним из краеугольных камней Родеона, где-то даже столпов «Звучит красиво», — одобрил я его слова. «А теперь к делу. Просто нам идти осталось минут пять, не больше, а потом всё. Потом меня валя и валять станет, как того Ваньку». «Уже не получится пообщаться без проблемы, что главное, без свидетелей. А вам они, сдается, мне не сильно нужны». «Все так», — легко согласился Остроген. «Харитон Юрьевич, вы же в курсе, что отдел связи с общественностью вновь остался без руководства?» «Разумеется», — кивнул я. «Проклятое место, прямо как должность преподавателя защиты от темных искусств». «Преподавателя чего?» — не понял мой собеседник. «Не берите в голову», — отмахнулся я. «Это я детство вспомнил. Была там одна темка. А вы продолжайте, продолжайте». «Мой племянник, Слава, работает у нас же в Радеоне», — последовал моему совету Острогин. «Толковый парень. Бауманка с красным дипломом за три года отпадай-принеси». До замнача в отделе корреспонденции поднялся. «Причем сам. Я ему протекцию не оказывал». «Я, знаете ли, вообще сторонник того, что каждый должен сам свой лоб до да крови разбить, пробивая себе карьеру. Естественный отбор, так сказать». «Но не сейчас», — продолжил за него я. «Именно. Должность неплохая. Славке подходит идеально. Только вот его кандидатура, если и попадет в список претендентов, то в самый его финал. Обидно же. Парень-то толковый. В самом деле это так». Иначе бы я даже разговор этот не стал затевать. Все знают, в случае чего спрашивают не с того, кого рекомендовали, с того, кто рекомендовал. Все шишки на его голову падают. Только в нашем случае это будет моя голова, уточнил я. Мне же рекомендовать. Но вы всегда можете после свести счеты со мной, парировал Сергей. И еще неизвестно, кому придется хуже. Это да, признал я. каков мой интерес у вас появятся новые друзья в родионе выдержав паузу произнес астрогин которые всегда предупредят о чем то нехорошем поддержат если надо любое ваше начинание речь ведь идет не только обо мне но и о тех кто со мной дружен а это не один и не два человека плюс вы приобретаете изначально лояльно к вам настроенного начальника отдела с которым вы чаще всего сотрудничаете, что крайне выгодно. По-хорошему, он не дает мне ничего, что можно положить в карман, подшить в папку или зарыть в землю, пусть даже на поле, находящемся в стране дураков. Это все слова, не более. Но, с другой стороны, лучше этот слова чем Анечка, пусть у нее даже и с третьим размером груди. Тут хоть какой-то рычаг воздействия будет, пусть хрупкий, но тем не менее. В целом-то он прав, жизнь продолжается, по крайней мере, пока. Нам с этим отделом еще работать и работать. О том, чтобы пробивать его кандидатуру с пеной у рта, речь не идет. По-своему истолковал мое молчание усач. Просто поддержка, не более. Нужно замолвить слово, если выражаться по-старому». и «Если это сделаете вы...» «Ладно, идет», — протянул ему руку я. «Пусть будет слава. Что от меня зависит, сделаю, хотя, конечно, твердо ничего обещать не могу. Но если дело выгорит, надо, чтобы он не забывал, кто его посадил в это кресло. Он будет помнить», — кивнул Сергей, отвечая рукопожатием. «И я тоже». Более мы ни о чем поговорить не успели, поскольку как раз добрались до того места, где одна часть сотрудников радостно орала, празднуя победу, вторая же хмуро употребляла спиртные напитки, стоя у накрытых столов. А еще здесь находился уже сильно поддатый Валяев, который моментально начал катить на меня бочку, размахивая при этом руками. «Не мог их завалить!» Пуча глаза надрывал глотку он. «Что их там осталось?» «Четверо!» Не стал особо миндальничать я и тоже повысил голос, тем более, что прораться очень хотелось. «На одного! Я тебе кто? Народный американский герой Джон Рэмбо или наш отечественный Евпатий Коловрат, который один кучу монголо-татар в капусту покрошил? Никит, я журналист, а не дикий гусь!» Мое оружие — клавиатура. Мог бы и поднатужиться. И так, знаешь ли, расстарался вовсю, тужился так, что чуть не обосрался. А кое-кто, кстати, вообще сразу из игры выбыл толком, даже ни в кого не стрельнув. Некто номер первый. Чего? Аж побелев от злости, валяя, взгробастал меня за грудки. — Я теряться не стал и сделал то же самое, где-то даже радуясь случившемуся. Может, даже до мордобоя отдела дойдет, что неплохо. И стресс сниму нему, и повод уехать обратно в Радеон появится. Неуютно мне как-то на открытом пространстве сейчас, дискомфортно. Все это время хотел на воздухе побыть, весной подышать. А сейчас сил нет, как тянет обратно к четырем стенам. «Там просто сектор не так хорошо простреливается, как здесь». «Эй-эй-эй!» – -эй! ловко вклинился между нами Азов. «Вы еще поделитесь, вояки!» «Никит, ты чего?» «Вообще-то Кив по итоговой статистике оказался самым результативным игроком твоей команды, так что ты не прав. И да, один против четырех в той зоне, где финальный поединок шел – это задача для спеца, не для гражданского». Мои парни, конечно, с ней справились бы без проблем, но он не из их числа. Молчал Валяев, гонял желваки по скулам, недобро смотрел на меня из-под лобья. Впрочем, продолжалось это недолго, с минуту. Потом из его глаз ушла свинцовая серость, а на лице появилась улыбка. «И то!» — хлопнул он себя ладонями по бедрам. «Чего я завелся-то? Сам не знаю!» «Проигрывать не любишь, вот и завелся», — буркнул я. «Но не осуждаю. Сам такой, чуть что орать начинаю. Вон, Вика не даст соврать». «Так и есть», — подтвердила моя спутница, которая стояла рядом с остальными и смотрела на случившуюся перепалку. «Нервные вы очень, мальчики, в последнее время стали. Вам бы пустырничку попить». По притихшей толпе сотрудникам, с интересом наблюдавшей за происходящим после ее слов, пробежал небольшой шепоток, причем мое ухо уловило обрывки фраз вроде «нашла мальчиков» и «пустырничку овца колхозная», причем голоса были сплошь женские. «А что?» — говорил. «Мы с ней можем быть хоть сколько любезны со всеми и излучать хоть какой позитив». но своими тут никогда не станем. Причем, что характерно, ей негатива достанется всяко больше, чем мне, потому что я хоть что-то делал для того, чтобы влезть наверх, а она, с их точки зрения, просто легла под меня, занимая место кого-то из тех, кто сейчас стоит здесь». «Твоя правда, Викуся», — покивал Валяев. «Ты прости, Кив, вымотался очень, арена, недосып, стресс, весенний сплин». а витаминоз и так далее». Он подошел ко мне, приопнял и постучал ладонями по спине. «Да сам не лучше», – стараясь, чтобы мой голос звучал как можно искренней, – признался я. «Сорвался вот, а насчет поражения не печалься. В следующем году точно их порвем. Надо только пару-тройку тренировок провести летом до осенью, и все, победа наша». «Так и сделаем». одобрил мои слова функционер Родеон, а после гаркнул «Анечка, ты где есть? Коньякунам с кифом налей!» Я стянул с себя амуницию, надел куртку, опрокинул сваляевым рюмку, заел выпитая лимончиком, достал из кармана мятую пачку сигарет и направился в сторону зоны докурения подруги, как бы между делом задев плечом Мазова. Тот все понял верно и потопал вслед за мной. «Палыч, скажи мне, когда все это кончится?» Устроившись на самой дальней скамейке и сделав пару затяжек, осведомился я у безопасника. «Если конкретнее, когда меня закончат убивать?» Сразу отмечу, что ответ «Как прибьют окончательно» меня не устраивает. «Маловато вводных», — насторожился Азов. «Давай детальнее». Упрашивать меня было не нужно, потому я незамедлительно выполнил его просьбу. Устал. Прикуривая сигарету от сигареты, под конец пожаловался я ему. Сил моих больше нет. В игре меня гонят. Давай, давай. На работе вместо мамонта какого-то скотосвина посадили. Куда бы я ни пошел, меня то бьют, то подстрелить пытаются. Палыч, я ведь так скоро до инсульта достукаюсь. перекроет какой-нибудь сосудик в голове, и все, пиши, пропало. А мне такого не надо, это страшно». «Ну-ну», – потрепал меня по плечу безопасник, – «ты не думай, я все понимаю. Вот так неделю за неделей, месяц за месяцем на самом деле пойди выдержи, тут никакая выучка не поможет, резервы организма-то не бесконечны у всех и каждого». «Ты еще хорошо держишься, парень, уж поверь!» «Что до стрелка?» «Ты уверен, это точно была ядвига?» «Сам я ее с винтом в руках не видел, — ответил я. Но вышла она именно с той стороны, откуда стреляли. И что вам я? Есть камеры? Ствол идите заберите, он наверняка там до сих пор лежит. Ее опросите в конце концов, с пристрастием желательно». «Да вы лучше моего все знаете». «Уже?» — тыкая пальцем в экран коммуникатора, ответил Азов. «И посмотрят, и проверят». «Илья Палыч, от чего она на меня так озлобилась?» Задушевно осведомился у него я. «Ну, расскажите, вы же наверняка в курсе, не можете не знать». «Не могу», — печально ответил безопасник. «Есть на этот счет особое распоряжение, так что извини». Но кое-какой маячок дам. Ты знаешь, чем особенно славятся польские женщины. Красотой, но ну и фигура у них всегда роскошная, даже у возрастных. Помимо этого, скандальностью это позиция из топ но не вершина хит-парада. Ну, готовят хорошо, совсем мимо». «Полячки, друг мой Киф, славятся тем, что очень стойки в своих привязанностях. И еще они жуткие собственницы. Даже если им мужик не нужен, они все равно его от себя далеко не отпустят. Из принципа!» «А-а-а!» я. «Хм! Так у меня с ней ничего не было. Мы рядом-то три раза стояли всего. Причем все три закончились руганью». «Ты почему-то думаешь, что все всегда говорят только о тебе?» – рассмеялся Азов. А «Ведь это не так. На свете много других интересных людей, о которых много чего можно рассказать. Ладно, пойду записи смотреть, а ты вот что. Сегодня пей на всякий случай только те напитки, которые в герметичной упаковке, и ешь только ту еду, которую при тебе приготовили. Мало ли что!» Всё как всегда, меня выслушали, приободрили и предоставили возможность самому решать свои проблемы, ничего толком не объяснив. «Говорю же, устал я. Прямо сильно. Вот конкретно сейчас это ощутил, причём крайне остро. Киф!» Подбежала ко мне Вика, усилась рядом и взяла под руку. «Может, тоже здесь останемся?» «В смысле?» – я затушил сигарету. «Так клуб на два дня арендован», – пояснила она. «Сейчас шашлыки будут, потом развеселая дискотека. Слушай, давай обратно завтра со всеми поедем». «Ну, не знаю», – призадумался я. «У меня вроде как дела еще есть». Оставаться меня не тянуло. Сейчас все перепьются, темнеть он начинает. Подгадает Едвига момент. Воткнет нож под ребро и «Привет!» «Да?» – опечалилась моя сожительница. «Жаль. Тогда надо спешить. Сейчас в Москву автобус поедет с теми, кто тоже оставаться не хочет по каким-то причинам». «И много таких. Да нет, несколько мужиков, как видно, семейных дэта. Да как ее? Свинтокская. Ну, та, у которой такой вид, будто ей дерьмо под тос подсунули из отдела кадров». «О, как! Паня Ядвига решила покинуть мероприятие». — Интересно, а Азов в курсе? — А ты прямо желаешь здесь затусить? — спросил я у Вики. — Прямо желаю, — призналась она. — Хоть какой-то движ. Тускло живем-то, веселья хочется. Ну и шашлыка тоже. — Убедительно звучит, — согласился я. — Тогда ладно, остаемся. Пусть все будет так, как ты захочешь. Ясно, что я двига вряд ли станет как-то мне в автобусе вредить. Максимум глазами свирепо посверкает до да ноздри, поздувает. Но мне от этого не жарко и не холодно. Просто раз она свалила, то в самом деле почему бы не остаться? Какая-никакая разрядка, смена обстановки и так далее. И формулировку Вика правильную подобрала. «Тускло живем, лучше не скажешь». «И знаете, я не пожалел, что мы остались. Все, про что довольно-таки мило. Народ, как я и предполагал, крепко перепился, но безобразий никаких не случилось. Все просто веселились, ели, пили и плясали. А еще устраивали свои дела, как и положено на корпоративах серьезных компаний. Удивительного ничего в этом нет. Такова давняя деловая традиция». «Один мой приятель, который являлся топом в одном очень крупном холдинге, утверждал, что решения минимум по двум третям назначений на разные серьезные должности принимаются именно на подобных мероприятиях, так сказать, кулуарно. Кто-кто, а он в таком разбирался. Но, увы, в какой-то момент где-то допустил ошибку, что его и погубило». Нет, официально был зафиксирован инфаркт, который, как известно, молодеет, но я в этот диагноз никогда ни потом не поверил. Антоха был здоров как слон, он если чем и хворал в своей жизни, так только похмельем. Так вот, ко мне в этот вечер еще трижды подваливали разные люди с одной и той же просьбой дать рекомендацию их протеже. И как вы думаете, для чего? Верно. «Для того, чтобы он или она закрыл вакансию в отделе по связям с общественностью». Причем всякий раз я слышал одну и ту же фразу «Мы будем вам очень благодарны». «Мы, а не я». Тут я и понял, что Родеон, помимо всего прочего, еще и место битвы. Внутри здания существует несколько группировок сотрудников, которые на серьезных щах делят то, что им в принципе не принадлежит, то есть и власть над корпорацией причем отдаются не этому процессу всей душой. последней просительницей оказалась весьма импозантная дама, так которой отлично подходило определение со следами былой красоты на лице. Она пригласила меня на медленный танец, дежурно сообщила, что рада наконец со мной познакомиться лично, а после уверенно взяла быка за рога, заявив, что судьба ее племянницы в моих руках. «Если не помогу, все. Девочка пропала, конец карьерным устремлением. Но если пособлю, то будет мне счастье, поддержка и ужин, который она для нас двоих лично приготовит». Причем, если есть такое желание, она и племянницу может пригласить себе в помощь. Та большой специалист по кондитерским изделиям. Ужин от двух хозяюшек всегда ведь вкуснее, чем от одной. Даже не знаю, что меня больше напрягло. Прямота, которая лучше воровства или железобетонная уверенность в том, что данная награда лучше из того, что можно мне предложить за помощь. Даже призадумался, неужели я настолько хреново выгляжу? В результате я улизнул за тот стол, где проводил время, внимательно смотрящий на экран планшета Зимин, рассудив, что тут-то меня в покое, наконец, оставят. — А где Никита? — спросил я, плюкнувшись рядом. — Бедняжку в уголок поволок, — меланхолично ответил он. — Которую? — «Все туже!» Зимин правой рукой изобразил некий округлый жест, по которому я понял, что речь идет все о баничке. «Вроде он ее уже!» — удивился я. «Так и выпивки на столах еще немало!» — резонно пояснил Зимин. «Да, попали ребята под бульдозер!» Я глянул на экран планшета и сразу понял, что именно он смотрит. Там была арена, где в настоящий момент один клан вбивал в песок другой, причем делал это очень умело и быстро. На моих глазах три капусту порубили пару лучников, а после помчались добивать мага, еле стоящего на ногах. «Считай все», — пояснил мне Зимин. «Последние поединки идут, думаю, к часам, к двум ночи первый этап зафиналится». «Думали, дольше будет, да видишь, с десяток кланов снялись с боёв, плюс один дисквалифицирован. Так что завтра, часика в два, жди результаты жеребьёвки. Можно было бы и побыстрее, конечно, но вряд ли этот пьянчуга раньше в себя придёт. Пока проснётся, пока похмелится, пока мы в город вернёмся, пока он там всем объяснит, кто здесь главный». «Но ты же ему напомнишь про обещание», — немного забеспокоился я, — «чтобы мне клан достался такой, который фиг пройдешь. Неровен час он с бодуна забудет, и выйди мы на каких-нибудь середнячков, да их и победим». «Ох, устышь, кто из игроков твои слова не поверил бы», — улыбнулся Зимин. «Обычно все бывает наоборот. Все пытаются себе жизнь попроще выторговать, чтобы одни победы и удачи, а ты наоборот». «Наверное, тем ты старику и понравился». «Макс, так это доля попроще и есть», усмехнулся я. «Выигрывать всегда сложнее, потому что после надо соответствовать высокому званию победителя, историю там переписывать, следить за тем, чтобы никто не забыл о том, кто он есть и так далее. А с проигравшего какой спрос? Про него просто забывают и все». — Это удобно, так на тебя никто внимания не обращает, и ты можешь делать все, что хочешь. — Да ты еще и философ! — с непонятной интонацией заметил зимина после добавил. — Ну вот и все. Еще один претендент на победу определился. В этот момент к нам присоединился Азов, который являлся чуть ли не единственным полностью трезвым гостем на шумящей вокруг вечеринки «Налей!» — показал он на бутылку коньяку, стоящую передо мной. «Давай, давай!» Зимин глянул на нас, вздохнул и заткнул уши наушниками. «Не вопрос», — кивнул я. «Ну как результаты? Прижмем завтра красотку к стенке». «Шиш!» — буркнул безопасник. «Все перерыли, нет там никакой винтовки!» а камеры «Тоже ничего. Там пара мертвых зон, понимаешь ли, есть, так из них в тебя и стреляли. Хорошо, хоть и вы в этом не сомневаетесь. Тебе врать какой смысл?» — пояснил Азов и опустошил рюмку. «Ух, но слова — это только слова!» «А пули, — сообразил я, — они должны были остаться там, где меня чуть не шлепнули. Пара-тройка точно!» «И снова шиш!» «Мне продемонстрировали сложенную из пальцев фигуру. Тоже ничего, кто-то их прибрать успел. Что до сколов, там все здание такое!» «У нее кто-то тут есть!» Я обвел рукой площадку, на которой веселилась элита Радеона и примкнувшая к ним Вика. «Сто пудов!» «Гений!» — ласково произнес Азов, после сцапал меня ладонями за виски и чмокнул в лоб. «Спиноза, Беркли, Жан-Жак Руссо ты наш! А то старый глупый Илюшка до такой простой вещи не додумался бы!» «Ну, я просто сказал, а я тебя за это похвалил. Только вот сегодня особо никого уже не опросишь. Подобные вещи нужно делать в другой обстановке и в другое время». Так что все потом, а сейчас не сочти за труд, освежи рюмки. И еще, где местный служитель? Жрать хочу, не могу. Наверное, целую курицу бы сейчас в одиночку съел, или две. О, смотри, как твоя Вика зажигает. Огонь не девчонка, как бы не увел кто». «Не уведут», — заявил я. побояться со мной связываться. Все же помнят, чем это для одного особо шустрого типа кончилось, да?» «Я и говорю, философ», — растрепал мои волосы безопасник. «Эй, милейший, да-да, ты иди-ка сюда!» В Москву мы вернулись ближе к полудню причем автобус больше напоминал лазарет. То и дело раздавалось оханье и невнятные причитания, вроде «чтобы я когда еще и зачем я последнюю пил лишнее оказалось». Некоторые разглядывали синяки, оставшиеся после потасовки, которой закончилась дискотека. Я так понял, яблоком раздора стала все та же освободившаяся должность, которую каждый считал забронированной за своей креатурой. В результате разразился большой мордобой, который невероятно повеселил Зимина и Валяева. Они с удовольствием его созерцали, комментировали и даже давали советы дерущимся людям. Под конец потасовку разогнали работники клуба, на чем мероприятие, по сути, и завершилось. Что до меня, я был весьма бодр, как, впрочем, и Вика. Она, как мне показалось, так и вовсе была счастлива. Просто лично я давно ее такой довольной не видел, чуть ли не с того момента, как она моим замом стала». А вот высокое руководство на этот раз демократичность свою проявлять не стало и отбыло из пейнтбольного клуба узким кругом и раньше остальных. На Анечку, которая ехала с нами в этой связи, было грустно глядеть. Она, как видно, рассчитывала на то, что в большой черной машине для нее найдется место, но про нее, естественно, никто даже и не вспомнил, как я обо мне». Меня, правда, этот факт и не удивил, и не расстроил. Все было очень здорово, сообщила мне Вика, когда мы, наконец-то, добрались до дома, ну или того места, которое мы сейчас им называем. Так бы хоть раз в месяц выбираться. Слушай, а давай на майские к моим съездим, а? Нет, серьезно, знаешь, какие мой папка шашлыки делает, вчерашние в сторонке перекуривают, поверь». «Заманчиво!» — не стал сразу отказываться я, хотя что скрывать особого энтузиазма у меня данная идея не вызвала. «Только давай до мая доживем сперва, ладно? И потом там же турнир. Они возьмут до нас комментаторами онлайн-трансляции в очередь и посадят. Такая идея высказывалась, если ты не в курсе». Кстати, чистая правда, это Олеся придумала даже в одной из записок который она зимину еженедельно подавала, включила. Не знаю, понравилась ему эта идея или нет, но если Вика начнет упорствовать, то так и случится. Не хочу я в Касимов. Уверен, что весной там куда красивее, чем зимой, но все равно чистить не стоит. «Ладно уж, лезь», — разрешила Вика и подтолкнула меня к капсуле, «а я пойду в ванную». «Пена, горячая вода и сериал. Что еще женщине надо для счастья?» «Все. Прости. Все ей надо для счастья, — пояснил я. Все, до чего она может дотянуться, и еще столько же. Ну и чтобы лучшая подруга облысела. Тогда можно будет ощущать свое полное превосходство, при этом абсолютно искренне ее жалея». «Ты циник и негодяй, каких мало!» — заявила Вика. «Но я все равно тебя такого люблю». В игру я зашел в прекраснейшем настроении, и та меня поддержала, порадовал солнышком, которое на севере нечасто выходит на небо, и замечательной скидкой у вендора. Тридцать процентов это серьезно, особенно если учесть тот факт, что я взял сразу два десятка сильно недешевых свитков перемещения. Ну и еще кузнеца посетил, после чего мой кошелек сильно полегчал». «Серьезная броня и хорошее оружие, которые становятся доступными на более-менее высоких уровнях, конечно, вещи замечательные. Но, елки-палки, как же недешево обходится их обслуживание! Правка и последующая заточка меча пять тысяч золотом. Такое ощущение, что у него бриллиантовое лезвие. Про доспех я уж и не говорю. Но и это мне настроение не испортило». потому в родное пограничие я вернулся веселый и благостный. «О, командор!» Чуть не набросилась на меня мысь. «Очень вовремя. Вайлериус наш в поход собрался. Мне снув отписался час назад. Он больше его порывы сдерживать не может». «Да, мне он тоже написал», — подтвердил Ширкон. «Там барон Кройзен воду мутит, мол, зачем кого-то ждать? Надо выступать, пока королева Анна не собрала войско и так далее. Он тебя хоть и не знает, но, похоже, уже не любит». «Вайлерийус просто очень добрый и искренний», — произнесла Сарин, опираясь на мое плечо. «А барон этот его наивностью пользуется». «Что есть, то есть», — согласился с нея, вспомнив, что ведь хотел ее в лагерь Кройзуну отправить, но закрутился, так и не отдав команду на этот счет. «Он такой...» «Бум! Бум! Бум!» Уважаемые игроки, итоги первого этапа сражений на арене подведены. Победителям — слава и честь, побежденным — Желаем добиться в следующих ивентах более серьезных результатов. Валяя в голос, которого я сразу узнал, сделал небольшую паузу. Ну и самое главное. С завтрашнего дня стартует второй этап поединков, который, уверен, будет не менее захватывающий зрелищен, а может и более, поскольку теперь противники будут стоить друг друга, и каждый из них... хочет добраться до главного приза, который, напоминаю, открывает как ключом прямую дорогу к признательности богов. Итак, завтра в восемь утра по московскому времени арена снова ждет своих зрителей. Приходите, будет интересно!» Сразу после того, как он замолчал, на интерфейс одно за другим выскочили несколько сообщений – Но по-настоящему интересным из них для меня было лишь последнее, уведомляющее о том, где можно посмотреть расписание поединков второго тура. В понедельничном списке я нас не нашел, не встретил упоминания о Ленслохинах и после в расписании на вторник и среду, а вот четверг... «Фигаси!» — присвистнул Ширкон. «Весело!» — согласился с ним Слав. — Только не хватало! — поморщилась Каролина во время речи Валяева, присоединившаяся к нам. — И ведь как ни ко времени! — Порвем мы их! — заявила мысь, хлопнула себя ладонью по черепу и обратилась к феечке, парящей над нами. — Верно, малая? Или... Пискнула трень, спустилась пониже, ревниво скинула с моего плеча руку Сарин, после забралась на шею и свесила вниз ножки, будто в золотые туфельки с алмазными пряжками. «Не вопрос!» «А что случилось-то?» — спросила Элерин, похоже, окончательно прописавшаяся в пограничье. «Наш противник прямо такой сильный?» «Да блин!» Наконец, выдохнул и я, в третий раз перечитывая запись в расписании боев. «Десять ноль ноль, одиннадцать ноль ноль. Клан мечи Посох, клан Линцлохины. Просто это наши старые друзья, некто Сайрус и компания», неожиданно, доброжелательно пояснила шустрой эльфейки Кролина, А после потёрла указательные пальцы друг от друга боками. Мы с ними вот так повязаны в последнее время, как ниточка с иголочкой. Хейген, как ни крути, это судьба. Но не совпадение же. «Судьба», — повторил я, а после заорал, обращаясь к небесам. «И я эту судьбу знаешь, где видал? Знаешь? И что с ней сделаю?» Мне показалось, или небеса невероятно знакомо засмеялись. Конец третьего тома. Читал Александр Чайцын. Май 2024 года.